Часть четвертая. Алина. Потолок больше не падал. Уже второй день Алина смело поднимала глаза наверх, чтобы лишний раз удостовериться. Не падает. Да в этой уютной палате Московской кардиологической клиники потолок был совсем другой. Не серый, тяжелый, как в больнице ее родного города, а весь покрытый красивой белой плиточкой с шахматным рисунком. И все было другое и сердце у нее теперь другое. Нет, оно осталось тем же самым, конечно, только как теперь с ним договариваться, она еще не знала. Леня вот говорит, что никак не надо, теперь она может жить себе спокойно, никаких договоров с ним не заключая. И не бояться ничего, и даже не бояться умереть. Странно как, не привыкла, она так и не умеет вовсе. Вспомнилось вдруг не кстати одно произошедшее с ней событие, как она сюда на самолете добиралась. Впервые в жизни летела. Все было таким нереальным, незнакомым. Даже люди в аэропорту были какими-то нереальными, марсианами будто. Казалось, что вот-вот должен кто-то прийти и прогнать ее из этого мира красивых, здоровых, настоящих, привычных к этой богатой суете людей. И одеты все кругом модно, и женщины такие прямо глаз не оторвать. Да еще и к Лене, одна из таких женщин вдруг бросилась в объятия, закричала над духом весело и громко. «Ленька, шумский! Господи, да ты ли это? Вот так встреча!» «Куда летишь?» «Привет, Светланка!» Тоже распахнул объятия Леня. «Я в Москву!» И, указав на спутницу глазами, пояснил. Алину вот на операцию повез. Красивая высокая Светланка уставилась на девушку с высоты своего модельного роста и даже яркий помадный рот раскрыла от удивления. Видно, совсем уж странновато Алина смотрелась рядом с Леней. А только удивление это... Ее совсем тогда не тронуло. «Удивляйся, сколько хочется!» «Ну да, маленькая она и страшненькая, и одета кое-как, и на больную серенькую мышку похожа!» «Что с того?» Улыбнулась тогда вежливо, равнодушно этой Светланке и отвернула голову в сторону. Еще попыталась, правда, руку Ленину со своей талии убрать, да он не дался. Побоялся, видно, что она рухнет на серые плиты пола без его поддержки. «Ой, Ленька, а мы с Игорем в Питер летим. Нас туда в филармонический оркестр взяли, представляешь, мы с ним конкурс прошли. Что ж, я за вас рад, ребята, — расплылся в улыбке Леня. Очень рад. А ты сейчас где? Небось, в Москве тусуешься, да? Ты же в нашем выпуске лучшим был». Все преподаватели тебе блестящее будущее прочили. Я? Нет, не в Москве. А где? Алина почувствовала, как дрогнула Ленина рука на ее талии, как прошло по нему нехорошее смятение, и тут же ушло, растворилось в пространстве большого зала. Взглянув на нее коротко сбоку, он проговорил нарочито залихватски. Да я вообще с музыкой завязал, представляешь? И нисколько не жалею. «Да и некогда мне. У нас с Алинкой двое близнецов растут, их же кормить поить надо, в люди выводить. А это занятие, знаешь, потруднее да покруче, чем клавиши на концертах перебирать». «Да!» — снова открыла свой яркий красно-помадный рот Светланка и удивленно уставилась на Алину. «Да так, что ей самой захотелось посмотреть со стороны». Чего такого странного она в ней увидела? Ну, не подходит Алина ему, это понятно. Ну, полную дисгармонию составляет рядом с этим высоким писаным красавцем, тоже понятно. А только ей сейчас все это дал лампочки потому что отпустит отписанный красавица от ее талии руку, она действительно упадет лицом прямо на грязные плиты аэропортовского зала и не долетит уже ни до какой московской кардиологической клиники. Это потом, с появлением в ней нового, отремонтированного врачами сердца, ей этот Светланкин взгляд вспомнился. Сердце стучало теперь само по себе и хорошо исполняло все свои обязанности. И прав, Леня, ни о чем таком с ним можно было не договариваться и не направлять на эти договоренности все мысли и чувства. И они обрушились на Алину всем скопищем, странно кружа в голове мешаниной и выныривая короткими яркими вспышками прошлых событий. Вот как этот удивленный Светланкин взгляд, например. Или вот еще Ленина нежная жалость. Раньше она ее с такой радостью и благодарностью принимала, а теперь будто неприятно. И не в том дело, что неприятно, а как будто неудобство при этом обидное ощущается, или возмущение. Странное это чувство. Никогда она раньше такого не думала, что от проявления Лениной жалости возмущаться станет. Она даже сказала ему об этом тихонько, попросила вернее. — Лень! «Ты не жалей меня больше, пожалуйста». «Ладно, Алиночка, не буду тебя больше жалеть», удивленно улыбаясь, так же тихо ответил он ей. «Да и жалеть тебя теперь, знаешь ли, не за что. Ты у нас будешь совсем здоровой девушкой и сама кого хочешь, пожалеешь. А ты почему ко мне жить переехал? Только из жалости, потому что помочь захотел. Вот на эти вопросы я отвечать вовсе не буду». «Ну почему?» А потому переехал и переехал, и не выгонишь теперь. Поняла? Но ведь мы же с тобой никогда не будем жить так, как другие, чтоб все вместе. Что ты имеешь в виду, Алиночка? Ну, когда люди любят друг друга. Ты жалел меня раньше, а теперь сам говоришь, что жалеть надобность отпала. На самом деле ты ведь жену свою очень любишь, правда? Она у тебя такая красавица. Я ее один раз по телевизору видела. У нее в суде корреспондент интервью брал. Она умная. Я, правда, ничегошеньки не поняла, но она мне очень понравилась. У нее глаза такие, знаешь, веселые и будто насквозь пронизывающие. Так, давай-ка мы этот разговор закончим раз и навсегда, чтобы никогда к нему больше не возвращаться. Я буду жить с тобой, Алина». С тобой, Борисом и Глебом. Мы будем их растить, воспитывать, учить, жить в общем. Лень, ну ведь неправильно это. Как же? А Лиза? А Лиза сильная женщина, и не нужен ей ни капельки. Успокойся, ей нужен другой, такой же сильный, а я нет. Она сама тебе об этом сказала, что не нужен. «Ну, хватит, ей-богу, все, успокойся, у нас все будет хорошо. Смотри, у тебя даже румянец проклюнулся». Он улыбнулся ободряюще, провел по щеке кончиками пальцев. Алина отвернулась и вздохнула тяжело. «Нет, не понимает он ее. Не понимает, что не нужна больше ей жалость. Не понимает, что жалость здоровой женщине не нужна. А любить он ее все равно не может» потому что Лизу любит. Она это сразу поняла, как только голос его в телефон направленный услышала, потому что другим он совсем стал, когда разговаривал с женой недавно. И глаза в этот момент были такие грустные. Она вообще многое теперь понимала по-другому через новое сердце. И, закрыв глаза, видела даже, как пробивается быстрым ростком через скопившиеся за эти полумертвые, полуживые годы незнакомое раннее желание. Она тоже хотела любить. И вовсе это, как оказалось, не мерзость. Наоборот, наверное, счастье большое. А когда тебя не любят в ответ, горе горькое – Только с ним надо учиться смиряться как-то и отпустить Леню к той, которую он любит. Господи, ну зачем ей теперь это новое, все понимающее сердце? Даже жалко стало того прежнего, с которым она так хорошо дружила и хорошо договаривалась. «Алин, я сейчас отойду ненадолго, а ты поспи. Ладно, вернусь и обедать будем. Поспишь? Обещаешь?» Иди, я посплю. Только потом мы еще об этом поговорим. Ладно? Хорошо, Алина, поговорим. Обязательно. Только запомни одно. Я от тебя и детей никуда, никогда не денусь. Всегда буду с вами. Мы все нужны друг другу. Ничего, будем жить. Спи, Алиночка. Она улыбнулась и послушно закрыла глаза, наблюдая из-под ресниц, как он встал со стула и тихонько на цыпочках вышел из палаты. И сразу напало на нее жестокое черное отчаяние, несравнимое с прежней физической мукой. Как же это больно, когда из-под вольно в тебе любовь, наконец, вырывается на свободу и тут же увязает в ответной обидной любви жалости. Как это больно, когда понимаешь, что любишь так безысходно, безответно. Нет, не надо больше ей никакой жалости, милой, уютной Лениной жалости, с которой так хорошо мирилось ее старое сердце. А новое, словно сильно обидевшись, вспыхнула в груди и начало плавиться больно и горячо и проливаться жидкой кипящей лавой в глотку, в легкие, разом перекрывая дыхание, и моментально взлетела, чтобы не обжечься этой лавой ненароком душа к самому потолку. И сразу стало легче. Так хорошо, радостно и легко. Алина с удивлением наблюдала за разворачивающимся внизу действом. Вот вбежал в палату перепуганный Леня, бросился к ее бездыханному с некрасиво запрокинутой головой телу, Затряс его с силой почему-то. Вот вбежала такая же перепуганная медсестричка Галечка. Заполошно схватила за руку, пытаясь нащупать пульсирующую точку на запястье. Потом развела руками беспомощно. А Леня, ее любимый Леня, вдруг рухнул на стул рядом с кроватью и заплакал горько, на взрыт, как маленький. И черные локоны прыгали так красиво по сотрясающейся от рыданий спине. Вот же глупый! Все теперь у них с Лизой будет хорошо. Она это отсюда прекрасно видит. И Борису, и Глебу будет с ними хорошо. Потому что Лиза, Ленина любимая женщина и жена, она тоже им мать. Отсюда, а вернее уже оттуда, Так хорошо все видно, а вот и бабушка ей улыбается, и зовет, и машет руками. Полетели, говорит внученька, тут и без тебя обойдутся.